Глава седьмая. Шум и движения происходили в Запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецкий. Стало быть, удивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана прежде, чем все могли узнать, в чем дело.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 А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добрые, а уж теперь побьем так, что и пятт не унесут домой. Речь куренного атамана понравилась казакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвившие: "Добро сказал Кукубенко".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 ободрила бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово до да Кукубенко догадался прежде. Добре сказал и Кошевой, отозвалось в рядах запорожцев. Доброе слово повторили другие.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 а судя по тому что есть неприятель вошел в город не с большим запасом телек что-то было с ним немного народ в городе голодный стало быть всё съест духом да и коням тоже сено уж я не знаю разве с неба кинет им навила какой-нибудь их святой только про это еще бог знает а ксен зыты их гораздо на одни слова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 Продаст казаку хоть один кухоль севухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо с собаки и повешу ногами вверх. За работу же браться, за работу. Так распоряжал кошевой, и все поклонились ему в пояс, и не надевая шапок, отправились по своим возам и таборам, и когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки.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 Дорогою уже надел его в рукава, потому что хотел поскорее узнать, от чего шум, от чего казаки на самой заре стали стрелять. Я взял и побежал к самым городским воротам, в то время, когда последнее войско входило в город Гляжу, впереди отряда пан Харунжий Голяндович. Он человек мне знакомый, ещё с третьего года задолжал сто червонгов. Я за ним, будто бы за тем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город.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 Я все скажу пану: нет ни одного червонного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка из степовой земли до самого Шклова, а грошей у него нет, так как у казака ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его 브реславские жеды, ни в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме от того не был. А что ж ты делал в городе? Видел наших? Как же? Наших там много: Ицка, Рахум, Самуила, Хайволох, еврей Аринд, пропадитый собака. И они пропади собаки вскрикнул рассердившись, Тарас. Что ты мне тычешь в свое жедопское племя? Я тебя спрашиваю про наших запорожцев. Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрия. Андрея видел? вскрикнул бульба. Что ж ты где видел его в подвале в яме, обесчещен, связан? Кто же бы смел связать пана Андрея? Теперь он такой важный рыцарь! Дали бог, ей богу, польское слово. Я не узнал его, и наплечник в золоте. И на рукавнике в золоте, и взерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото. Так как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поёт, и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте, и коня дал ему воевода самого лучшего подверг, Два ста червонных стоит один конь. Бульба остолбенел. Зачем же он надел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 Он уже теперь совсем ихний. Врешь, свиное ухо. Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве, чтобы врал? На свою бы голову я врал. Разве я не знаю, что жеда повесят как собаку, коли он соврет перед паном. Так это выходит, он по-твоему продал отчизну и веру? Я же не говорю этого, чтобы он продавал, что я сказал только, что он перешел к ним. Врешь, чертов вжит. Такого дела не было на христианской земле. Ты путаешь, собака. Пусть трава порастёт на пороге моего дома, если я путаю. Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свёкра и отца отца моего и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, я отчего он перешел к ним? Отчего? У воеводы есть дочка, красавица. Святой Божий, какая красавица! Здесь жгит, постарался как только мог выразить в лице своем красоту, расставив руки, прищурив глаза и на бок рот, как будто чего-нибудь отведавши. Ну так что же с того? Он для нее и сделал все, и перешел. Коли человек влюбится, то он всё равно что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми с огня, она и согнется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 И потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно мешать запальчивость на первом подвернувшемся. Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрея, проходившего по табору с какой-то женщиною. И поник седою головою, а всё еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело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 Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебликиевский, Незамайковский, Гургузев, Титаревский, Тимошовский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули казаки его и прокурили свою долю. Курнули, напились. Кто проснулся, связанный во вражьих руках,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 Но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкую сухою рукою своею, раздавая приказания. Видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял хорунжий длинный-длинный с густыми усами, и казалось не было у него недостатка в краске на лице.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 Только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятках и ружейных оправах. Не любили казаки богатого режаться на битвах. Простые были на них кольчуги, и свиты, и далеко чернели и червонели черные, червоноверхие, бараньи их шапки. Два казака выехало вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее, оба зубастые на слова. На деле тоже неплохие казаки. Ох, Рим наш и Мыкыта Голокопытинка. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый казак, уже давно маячивший насечи, бывший под Адрианополем и много натерпевшийся на веку своем. Горел в огне и прибежал на с обсмоленную, почерневшую головою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастил усы густые и черные, как смоль, и крепок был на едкое слово Попович. А, -а красные жупаны на всем войске! Да хотел бы я знать, красная ли сила у войск. "Отъ я вас!" кричал сверху дюжий полковник, "всех перевяжу! Отдавайте, хлопцы, оружие и коней!" Видели, как перевязал я ваших? Выведите им навал запорожцев и вывели навал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман Хлип, без шаровар и верхнего убранства, так как схватили его Хмельнова. И потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же казаками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 Коли выведет их вон тот пузатый, им всем будет добрая защита. От чего ж ты думаешь, будет им добрая защита? сказали казаки, зная, что Попович верно уже готовился что-нибудь отпустить. «А от того, что позади его упрячется все войско, и уж чёрт-то с два из его пуза достанешь которого-нибудь копьем. Все засмеялись казаки. И долго многие из них еще покачивали головой, говоря: "А «Ну уж Попович, уж коли кому закрутит слово, так только ну". Да Доуши они сказали казаки, что такое ну. "Отступайте, отступайте скорее от стен", закричал кошевой. И боляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой.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 сошлись уже в рукопашный, одолел было уже казак и сломивши ударил острым турецким ножом в грудь но не уберёгся сам тут же в висок хлопнула его горячая пуля свалил его знатнейший испанов, красивейший и древнего княжеского рода рыцарь как стройный тополь насиль на буланом коне своем. И много уже показал боярской богатырской удали. двух запорожцев разрубил надвое. Федора Коржа, доброго казака, прокинул вместе с конем, выстрелил по коню и казака достал из-за коня копьем. Другим отнес головы и руки и повалил казака кобыту, вогнавшую ему пулю в висок. Вот с кем бы я хотел попробовать силы, закричал незамайковский куренной атаман Кукубенк, припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня ляг их, кстати, ему в лицо, но не послушался конь испуганный страшным криком метнулся на сторону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 И польстился корыстью бородатый, нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев, отвязал от пояса черенок с черванцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девичью кудрёю, сохранно сберегавшуюся на память. И не услышал бородатый, как налетел на него сзади красноносый харунжий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 мури се не и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не успел хорунжий ухватить за чёл потаманскую голову, чтобы привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель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 А ляжские тела, увязавшие как попало десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнались за ними и хлестали их по бокам. Летели бешеные кони по бороздам буграм, через орвы и протоки и бились о землю, покрытые кровью и прахом, ляжские трупы. Потом сели кругами все курени вечерять и долго говорили о делах и подвигах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 окровавivшейся и покрывшись пылью ее чудные груди и плечи блеском равные не тающим снегам покрывающим горные вершины Разнес бы по частям он ее пышное прекрасное тело но не ведал бульба того что готовит бог человеку завтра и стал забываться сном и наконец заснул а казаки все еще говорили про меж собой И всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей, стража.